Предположительно, эти имена собственные связаны с какими-то обитателями Египта, Мицраим или районами, соседствующими с Египтом. Однако, что это или кто, установить уже невозможно. Стих 14. «Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и кафтарим». Слова патрусим, каслухим, так же как и «лудим», «анамим», «леговим» и «нафтухим» из предыдущего стиха имеют суффикс «им», указывающий в еврейском языке на множественное число. Это не имена конкретных людей или эпонимических предков, а название племен, обитавших на территории Египта. Здесь сообщается, что Каслухим были предками Филистимлян. Этот народ в более позднюю эпоху стал контролировать побережье Ханаана и выступил серьезным соперником Израиля, особенно во времена, к которым относятся действия книги Судей Израилевых и правление царя Саула, основателя израильско-иудейского царства. Филистимляне в данном стихе названы среди потомков Хама и отнесены к Египту. В действительности дело обстояло следующим образом. В XIII веке до нашей эры, в последние годы распада Египетской империи, на Средиземноморское побережье Египта обрушились орды пришельцев. Египтяне прозвали их «народами моря», и отразили нападение. На это ушли последние силы империи. Народы моря, так сказать, рикошетом, отразившись от Египта, осели на побережье Ханаана, уже как филистимляне, в тот самый период, когда израильские племена вторгались в Ханаан с Востока. Израильтяне, отметившие, что народы моря пришли из Египта, причислили пришельцев, потомкам Мицраима Обычно считается, что филистимляне, по крайней мере частично, были греческого происхождения. Таким образом, их более приличествует причислять к потомкам Иофета, нежели Хама. Подобным же образом и Немрод, коль скоро он относился, во всяком случае географически, к ближневосточному Кушу, а не к нубийскому должен считаться потомком Сима, а не Хама. Хотя в данном стихе говорится, что филистимляне, произойдя от Мицраима, вышли из Каслухим, тем не менее в дальнейшем в Библии находим, что вышли они все-таки из Кавторим. О происхождении филистимлян говорится в книге пророка и Еремии. Господь, Разорит филистимлян остаток острова Кавтора. Глава 47, стих 4. И в книге пророка Амоса. Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кавтора. Глава 9, стих 7. Беда в том, что мы не знаем, где находился Кавтор. Предполагалось, что это Кипр, либо Крит либо южное побережье Малой Азии. Может быть, все эти области поставляли свои контингенты для народов моря? Но какой конкретно народ имелся в виду авторами Библии, сказать трудно. Эта глава своей неразберихой обязана больше Яхвесту, цветистому и сказочному, чем трезвому жреческому кодексу. Стих 15 От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет. Здесь Ханаан изображен отцом различных ханаанитских племен. Поскольку все они до одного были известны израильтянам, далее следует довольно подробный список. Сидон – это город на побережье Средиземного моря, приблизительно в 200 километрах к северу от Иерусалима. Ныне это территория Ливана. Греки называли ее Финикийей, поскольку финикийцы никогда не подпадали под власть израильтян, и поскольку Сидон был самым сильным из финикийских городов в эпоху Израильского царства, именно Сидон назван первенцем Ханаана.